Глава 6. Когда я проснулся, пальцы мои не гнулись. Руку свело, глаза жгло нестерпимо. Большой лист картона был сплошь покрыт сложной запутанной схемой. Это знание это отличное место, где можно спрятать самые разные вещи. Я не только получил схему, но и понял, как ею пользоваться. План был потрясающе прост. Я даже позавидовал разработчику. Потребуется немного времени и куча электроники. Её предстоит украсть. Я потянулся, размял онемевшие мускулы. День выдался тяжёлый, а гипнотический транс это вам не обычный сон. Завтра будет полегче, да и погоня немного потухнет. Следующие 2 дня были заполнены хлопотами. Стальная крыса обрела нору, теперь нужно поработать.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 Тебя тем же самым и по тому же месту, огрызнулся я. Нехорошо так со штадскими разговаривать, положение чрезвычайное. Какое положение? спросил он подозрительно. Чрезвычайное, с водушевлением ответил я. Он сразу обмяк, как только игла впилась ему в шею. Не зря же я сделал набег на склад медицинских препаратов. Я отодвинул его в сторону, загнал роботов в кузов и понёсся к своему убежищу с вещами.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 Ани это отдел специального корпуса, который готовил эту часть операции. Надеюсь, что подготовились они на совесть, но это выяснит только вечером следующего дня.